Идиотизм деревенской жизни. Заявка на сценарий фильма ужасов. В некоторой стране, в сельской местности, один человек завел роман с девушкой, с которой ему не следовало бы связываться. От нее бы лучше держаться подальше. Много леденящих кровь истории начинается именно с этого захода. В данном случае человек позарился на любовницу своего шефа. Тот сильно огорчился, поймал подчиненного и... Что они там с ним сделали, для зрителя остается тайной. А после везучего любовника вывели в поле. Мститель поехал как бы на охоту с собаками. И, подъехав поближе к несчастному, натравил на того этих собак. Тот побежал, надеясь спастись. Но собаки были как раз борзые. Им того и надо, чтоб кто побежал. И кинулись, и, само собой, порвали приговоренного. Ужасная, живописная смерть. хорошо смотрится крупным планом. Перед смертью, похоже, порванный собаками типа проклял своего убийцу и его потомков, вообще весь класс, к которому принадлежал ебарь-неудачник, да и вообще всю страну, включая свою родню, на много лет вперед. Потомки его жили и впрямь неудачно. Сын убитого был вором, грабил церкви, пока не попался. Внук мелким лавочником и алкоголиком спился и помер. Чего ж хорошего. «Правнуков, сожранного собаками, звали тихоны Кузьма. Они тоже сперва оба торговали вместе. Но потом братья однажды чуть ножами не порезались и разошлись от греха. Чуть, потому что проклятие, видно, начало слабеть. Они разделились, один остался в деле, а другой забрал свою долю, и на эти деньги, пока не кончились, странствовал и сочинял плохие стихи и даже издал их книжечкой». «Кузьма, философ, значит, бродяжничал». как ему и положено, а Тихон по чуть-по копейке богател. Он женился, родил ребенка, но ребенок долго не прожил. Он снова женился, и новая жена нарожала ему много детей, одного за другим и все мертвые. И как будто в насмешку богатство у него становилось все больше, он даже заполучил имение потомков в душегуба, ну, того с борзыми собаками». Но что ему было с того толку, он размышлял, Господи Боже, что за край, чернозем на полтора аршина, да какой, А пяти лет не проходит без голода, А ярмарка, нищих, дурачков, слепых и коллег, Да все таких, что смотреть страшно и тошно, прямо полк целый. Проклятие действовало. Тихон его еще усиливал, он думал про таких, У, нищеброды, пропади вы пропадом. Они его тоже ненавидели и зарились на его имущество. Он ходил с волыной в кармане и мечтал отравить соседские колодцы и поджечь их дома. Тогда ж они его не тронут, верно? Потом он присмотрел чужую жену по прозвищу «Молодая» и стал с ней жить, надеясь, что она родит. Муж ее бил смертным боем, а Тихон ее покрывал. Он устраивал случку за случкой, но избранница так и не родила Тихону. А денег меж тем все прибавлялось... Такая образовалась закономерность. Чем меньше в его жизни смысла, тем больше денег. Обидно до слез. Свои духовные искания он описывал в таких выражениях. «Не дали ригии нам, свиньям, поживи-ка у деревни, похлебай-ка кислых щей». Меж тем Тихон, видя всю бесплодность своей затеи, выгнал молодую с мужем, а потом, спасая ее жизнь от руки мужа, же дал ей яду, и она мужа отравила». Хотел увеличить народонаселение, а получилось наоборот. А другие, — думал Тихун, — могут же жить по-людски. Взять хоть русских немцев или жидов. Все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга знают, все приятели, и не только по пьяному делу, все помогают друг другу, если разъезжаются, переписываются, портреты отцов, матерей, знакомых из семьи в семью передают». Детей учат, любят, гуляют с ними, разговаривают как с равными. Вот вспомнит то ребенку и будет что. А у нас все враги друг другу, завистники, сплетники, друг у друга раз в год бывают, мечтятся как угорелые, когда нечаянно заедет кто, кидаются комнаты прибирать. Да что? Ложки варенья жалеют гостю. Без упрашиваний гость лишнего стакана не выпьет. Но и тут проклятие сработало, опять хотелось лучше, а получилось. Не прошло и пяти лет, как первый раз, а поколение спустя и еще раз, казавшиеся такими чудесными немцы начали обустраивать Россию, и добром это ни в один из разов не кончилось. Досталось и жидам, второму замечательному народу в завистническом списке Тихона. Дни текли в таком духе. Водка, селедка, слякоть, скотина на дворе, темные работники, бестолковые бабы, хорошая цитатка. Тихон выпил, подозвал Кобеля и изо всей силы ударил Буяна сапогом в голову и стал мочиться на порог. Второй брат Кузьма, как мы уже знаем, не гнался за богатством, он больше нажимал по части духовности, стихи там то всё. Но, как ни странно, его жизнь была мрачной и бестолковой. Вот те раз. Что так? Некто Балашкин, тоже, видите ли, философ и правдоискатель, причитал. Боже милостивый, Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили, Достоевского к расстрелу таскали, гоголю с ума свели, а Шевченко? А Полежаев? Скажешь, правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят. Слово «проклят» тут, думаю, ключевое. Кузьма был, как и брат, одинок и несчастен в личной жизни. У него была женщина в Воронеже, потом умерла, от нее осталась дочка. Его ли она, не его, узнать неоткуда. Жил он приблизительно так. С год не курил, в рот не брал водки, не ел мяса, не расставался с исповедью, хотел переселиться на Кавказ к духоборам. Он задохнулся от злобы и на жандарма, и на этих покорных скотов в свитках. Тупые, дикие, будь они прокляты, но Русь, древняя Русь, и слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картину до противоестественных размеров, застилали глаза Кузьмы, Напился он до беспамятства. «А да ты, родимец, террошиби!» — на заднем плане орала на своего ребенка баба. «Все о том же, все про одно. С тех пор прошло еще немало бесплодных лет, хорошо сказано. Кузьма после всех своих скитаний, нищих несчастий, голода и холода и прочего дискомфорта Приехал к брату, тот его, кстати, сам вызвал, и стал жить на его хуторе, то ли приживалой, то ли управляющим, и тоже, как Тихон, положил глаз на молодую, но ее даже не тронул. Почему, спрашивается? Не понять. Типа из лучших побуждений, из духовности. Что-то в этом роде. Финал истории такой. Кузьма выдал молодую замуж за молодого прохвоста и негодяя, дав хорошее преданное. Тихон ее от этого отговаривал, но необычайно вяло, а на свадьбе даже был посаженным отцом. Ничего ни у кого не получилось и не удалось, все одинокие и несчастные, все пусто, холодно и бессмысленно. И своими же руками люди делали свою жизнь все хуже и хуже. Вот оно, каково это проклятие. А потом страна и вовсе развалилась, и на ее руинах построили другую – которая через 70 лет тоже развалилась, и еще одну построили. А что дальше, никто не знает. Но, может, дальше как-то веселее пойдет».